После римских Корсаковых в доме находилось Строгановское училище, а затем Седьмая Московская гимназия, а после 1917 года различные организации, коммунальные квартиры. И вот такой удивительный дом снесли в 1968 году. Если полистать пожелтевшие газеты того времени, то в них мы найдём свидетельства борьбы за сохранение этого здания. В статье письма в центральную прессу писали известные писатели, учёные, артисты. Но всё оказалось тщетно. Защитники здания удостоились даже пошловатого фильетона в придачу с карикатурой в журнале "Крокодил". А всё дело в том, что редакции газеты "Известия Советов народных депутатов", как она тогда называлась, понадобилось иметь новое здание для своего аппарата. Сначала вся редакция целиком умещалась в бывшем доме Сытина, деля его с правдой. А затем в 1925 году для известий построили новое здание на Страстной площади, о котором мы уже рассказывали в предыдущих главах. Но к середине 1960-х годов и его уже стало мало. Судя по всему, большую роль в продавливании этого вопроса сыграл хрущёвский съезд. от Джубей, слетевший с поста главного редактора «Известий» в 1964 году, вслед за своим тестем. «Известенцы раскатали губу немного, немало на 60-этажный небоскреб», наверное, в подражание американским медиа-империям. «Даже представить себе трудно такой стакан-махину на крохотном блюдце к Пушкинской площади». но видимо в те времена в газете работали люди с большим воображением председатель исполкома мосссовета промыслов деловой наверное был человек судя по фамилии нибоскрёп подрезал выбрав из нескольких оставшихся вариантов тот весьма невзрачный что маячит нынче на площади «Но если бы еще строительную площадку выкроили в другом месте, а не там, где еще с XVIII века стоял дом Фамусова?» И вот тогда возмутилась общественность. Литературовед Ираклий Андроников печатно высказался за необходимость сохранения дома Фамусова как здания, где Грибоедов поселил своего главного героя. Писатель Владимир Салаухин написал «Самон». дом морально связан с именами Пушкина и Грибоедова. Именно его имел в виду Грибоедов, когда писал Горе от ума. Поэтому дом и называется теперь Домом Фамусова. Естественно, что такой памятник надо хранить. Критик Владимир Кожинов поддержал коллег. Даже если это и легенда, надо и легенду ценить, утверждал он. Похоже, что такой стройный хор защитников московской стороны даже напугал известинцев, воспринявших это как посягательство на своё право расширяться. Они-то и решили ответить Андронникову, Солаухину и другим. Молодой сотрудник газеты, выпускник Тбилисского государственного университета Валерий Каджая получил особо важное задание от своего непосредственного руководства. провести журналистское расследование на тему, какое отношение имеет Грибоедов к дому Фамусова. Заметим, что вопрос этот мог бы стоять и по-другому. Что ещё ценного есть в истории этого дома, что позволит предотвратить его уничтожение? Ну, надо отдать должный журналист тон, и зрядно поработал. Ему даже было разрешено отправиться в Ленинград, где жил в ту пору старейший специалист по Грибоедову, Пиксанов. И это несмотря на то, что для журналистов из вестий город на Неве был в то время недосягаемым. На любые попытки выехать туда руководство газеты обычно отвечало, «Вам там делать нечего, в Ленинграде сидят три сапкора». «Ну, ради такого случая». Командировку молодому репортёру утвердили без всяких разговоров. Пиксанов, которому уже было под 90, ничего конкретного по поводу того, как дом на Пушкинской площади связан с Грибоедовым, не сказал, а отослал журналиста всё к той же книге Гершинзона Грибоедовская Москва, автор которой писал, что Грибоедов мог быть в этом доме. А сам Гершин Зон, видимо, позаимствовал название своей книги из публикации журнала «Русский архив», выходивших в 1870-х годах в цикле «Грибоедовская Москва». И журналист, и редакция могли ликовать. Во всем был виноват Гершин Зон, которого Бог прибрал еще в 1925 году. «Это он!» Историк, философ и переводчик, уроженец Кишинёва Михаил Осипович Гершинзон, преодолевший черту отсёдлости в 1889 году, по спецразрешению поступивший в Московский университет, сотворил легенду о связи Грибоедова и дома Фамусова, выпустив свою книгу в 1914 году. Результаты расследования репортёра блёк в докладную на имя главного редактора Толкунова. В ней говорилось, что дом Фамусова не более, как городская легенда, что Грибоедов вообще не мог рисовать с его обитателей героев в своей комедии, так как приехал в Москву в 1823 году, имея уже половину готового текста Горя от ума. Все главные герои комедии уже существовали. И лишь чтобы освежить юношеские впечатления, Александр Сергеевич пустился в высший свет, и, как пишет в своих воспоминаниях его ближайший друг Бегичев, посещал все балы. Но о римских курсыковых Бегичев даже не упоминает. Всё вроде так. Да не совсем. Ещё задолго до написания пьесы зародился у Грибоедова замысел "Горе от ума". И произошло это, похоже, после недельного пребывания его в Москве, со 2 по 10 сентября 1818 года, когда он и мог побывать в этом доме на углу Тверской улицы и Страстной площади. Почитайте-ка его письмо к Степану Бегичеву от 18 сентября 1818 года. Вот что он там пишет. В Москве всё не по мне. Праздность Роскошь, не сопряженная ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему. Прежде там любили музыку, нынче она в пренебрежении. Ни в ком нет любви к чему-нибудь изящному, а при том несть пророк бесчести, токмо в отечестве своем, в сродстве и в дому своем. Отечество, сродство и дом мой в Москве. Все тамошние помнят во мне Сашу, мелкого ребёнка, который теперь вырос, много поветсничал, наконец, становится к чему-то годен, определён в миссию и может со временем попасть в статские советники. А больше во мне ничего видеть не хотят. В Петербурге я, по крайней мере, имею несколько таких людей, которые, не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю, что стою. Но, по крайней мере, судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтобы на меня смотрели. В Москве совсем другое, писал Грибоедов. Но, видимо, до таких глубин журналистские поиски не распространились. Материалчик на дом был собран. Доказательства того, что никаких доказательств связи дома Фамусова и Грибоедова нет, было получено. Большую помощь оказал профессор кафедры истории и искусства МГУ Ильин, давший следующую объективную оценку. Этот дом ничего общего ни с классикой, ни с искусством архитектуры не имеет. Довольно заурядное здание неопределенного типа. Главный редактор дал делу ход. Но не на странице известий, что было бы более естественно, а на самый верх, Бумага о полной бесполезности дома легла на стол самого товарища Суслова, тогда еще только начинающего сереть кардинала. Он-то и дал отмашку, и вскоре дом Фамусова превратился в пыль. А ведь предлагался и другой вариант — сделать дом частью нового здания известий, сохранив его таким образом. Но ничего не помогло. Удивляет, конечно, тогдашняя позиция этой газеты, не проронившей ни слова о том, что в доме бывали Пушкин и Сухово-Кабылин, а кроме них и другие, менее известные, но от того отнюдь не заслуживающие неуважения к их памяти люди. Взять хотя бы московское семейство римских Курсковых, колоритные представители которого живут в произведениях русских писателей. когда построили новую громаду известий, то понадобилось убрать и ставший вдруг маленьким и беззащитный дом Сытина, который Иван Дмитриевич когда-то купил для себя и своей издательской деятельности. И его тоже решили. Нет, дорогой читатель, не снести, а перевести подальше, а это 10 тысяч тонн. чтобы создать некое открытое и свободное пространство на углу улицы Горького и Пушкинской площади. Но недолго оно пустовало. В 1990-х годах здесь появилась груда нелепых строений, заполонивших собой отвоеванный у дома Сытина кусок земли. Сегодня облепленный вывесками корпус известий, выстроенный как сбоку припека, напоминает коробку из-под импортных фруктов лаван. забытую кем-то у овощного магазина в году этак 1978. Прошедшие с той историей 40 лет показали, что нет ничего более опасного, как исторический склероз. Вспоминается роман Маркеса «Сто лет одиночества», где речь идет о небольшой деревушке, жителей которой охватила эпидемия потери памяти. Они забыли все – Что стул? Это стул. Что корова? Это корова. И потому на всём писали обозначающие их названия. Похоже, что нам такие названия надо писать большими аршинными буквами. Где только взять такой материал, чтобы он никогда не стирался? А переезд дома Ситина не стал сложной технической проблемой для архитекторов из мастерской Моспроект-1 под руководством Чичулина. Подобные операции уже неоднократно проводились в Москве, и в том числе на самой улице Горького. Дом 18, весивший 10.000 тонн, передвинули более чем на 30 м на угол на Стасिंского переулка, соединив с новым корпусом известий. Дом этот был построен в 1904 году по проекту архитектора Эрихссона. Фасад отделан по рисункам известного художника Белибина. Первоначально здание предназначалось для редакции газеты Русское слово. В 1905-1907 годах дом реконструировали для нужд издательской деятельности Сытина, жившего здесь же до 1928 года. Сетен вспоминал о том, как начиналось его дело, его первая типография. Любо было смотреть, когда привезли и поставили первую маленькую машину. А когда машина пошла в ход и заговорила на своём весёлом языке, все столпились вокруг и глядели, и не могли наглядеться. Мы были как фокусники в городе. Всем было интересно взглянуть, как в этой маленькой мастерской машина фокусы делает и одну за другой печатает картины. Но через три месяца мы поставили уже вторую машину, такую же веселую да ловкую, а через полгода и третью. Степенные деловые москвичи из купечества стали даже головой покачивать, не понять, что такое и творится здесь. Мастерская у них маленькая, машинки работают маленькие, и хозяин, мальчуган, с рабочими в трактир ходит, как с товарищами. Стыда они отправа, ездят по реке все вместе, песни поют, и хозяин с ними, да еще и жена хозяина. На что же это похоже? Мы все были молоды и очень веселы, и пожилые соседи не прощали нам нашего беззаботного веселья. этому уж от угороховому, хозяину ихнему, Ваньке Сытину не миновать прогореть с умой пойдёт. Шутка ли? Праздник придёт, так они всем табуном в 20 человек на бульвар выйдут, ровно хоровод какой. Эх, прости, Господи. Когда к нам привезли третью машину, я пригласил рабочих вспрыснуть покупку, опять соседи и кумушки чесали на наш счёт языки. и предсказывали мне скорое разорение. «Давич-то давича! Все и горьбой человек в тридцать в трактир ввалились, и прямо в большой зал. Хозяин, мол, пригласил машину вспрыснуть. Хорош, хозяин, нечего сказать, с рабочими по трактирам валандается, да все их милыми товарищами величает. А товарищ-то колесо вертит». «Нет, не будет проку тут». По миру пойдет. Рабочие ему и покажут, как ввозжит-то распускать. Балавство-то это боком у него выйдет. Под этот неумолчный ропот соседей нам было еще веселее работать. Дело у нас спорилось и прямо кипело. Заказы были большие, только поспевай готовить. И очень скоро в нашей маленькой мастерской стало нам тесно. Купили мы дом на Пятницкой улице и переехали туда. Всё наладили, оборудовали, поставили машины, но прошло немного времени, и опять нам тесно, и опять пришлось открывать три маленькие добавочные мастерские. А работа шла всё так же весело и дружно. Уже кое-кто из мастеров своё дело завёл и отошёл от нас. Но на смену им другие встали, из своих же, понаторевших рабочих. Теперь уже не приходилось вертеть машину руками. Уже паровая машина работала. А через 3 года опять переехали в наш второй дом и поставили первую ротационную машину. Какая это была радость, какое удивление. А скоро к граттационной машине добавили ещё редкий экземпляр двухкрасочной машины, выписанный из Австрии для печатания отрывного календаря. Так и сдвинулись мы с места. Тронулся лёд, началось половодье, и понеслись мы всё вперёд и вперёд. Работа, работа, работа. С каждым годом мы всё обрастали, и всё чаще прибывали из-за границы новые и новые машины. Казалось, конца не будет этим машинам. Уже вокруг них образовался огромный человеческий муравейник. Уже рабочие считались тысячами, а машины всё прибывали. Уже немыслимо было соединить дело в одном месте. Уже работа кипела в трёх местах в Москве, а четвёртое Наладилось в Петербурге. И не какое-нибудь, а целый городок вырос вокруг наших машин. И по мере того, как все это ширилось и разрасталось, душа наполнялась радостным удовлетворением. Большое, ясное, настоящее дело выросло из ничего. Сотни машин и тысячи людей работали над широкой просветительной задачей. Значит... Не даром же проходит жизнь, а что-то делается, развивается, растёт. Задача жизни служить человеку и человечеству. Мы служим родине нашей, России, нашему безграмотному народу, не получившему своей доли в культурном наследии человечества. Ещё не видно было конца нашей дороги, и перед нами ещё стоял тёмный, дремучий лес. Но мы шли к цели с нашими машинами и с нашей армией рабочих. Уже и сейчас у нас было столько машин, что мы без особого напряжения могли бы обслуживать всю грамотную Россию, всем школам дать учебники и всем читателям книги. Но что же это будет, когда вся Россия начнёт читать и все русские дети побегут в школу? Тогда наше большое дело стало бы только каплей в море, ибо воистину беспределен был тёмный океан русской безграмотности. Но я верю, твёрдо верю, что эпоха безграмотности придёт к концу. Власть тьмы пройдёт, как наваждение. Вот так вспоминал Сытин. Постепенно доходы Сытина росли. Он купил дом на Пятницкой улице. приобрёл новое современное оборудование для расширения деятельности. При типографии на Пятницкой улице Сытин организовал учебные курсы для специалистов всех полиграфических профессий. Учредил Сытин и специальную школу рисования под руководством известного художника Касаткина. Ученики школы оформляли книги, иллюстрировали их, знакомились с технологией производства книг. Как вспоминал позднее Касаткин, Однажды в декабре 1905 года он находился в типографии Сытина. Вдруг в помещение ворвались неизвестные люди, вооружённые холодным оружием. Они приказали всем оставаться на своих местах. Затем, подойдя к рабочим печатникам, они заставили их немедленно набрать и напечатать какой-то текст, что и было сделано. Тут же его раздавали приходившим в цех рабочим. Оказалось, что это были революционеры, а принесли они печать извозвания к вооружённому восстанию в Москве. Очень интересным выглядит рассказ Сытина о его встрече с Григорием Распутиным. Петербургский корреспондент Times Вилтон как-то спросил меня: "А вы знакомы, Иван Дмитриевич, с Распутиным?" Нет, я один, кажется, не интересуюсь этим интересным мужчиной. Слава богу, я всех Афень, ну, Афень это продавец книг. На Руси знаю, так меня мужичком не удивишь. Видал всяких умных и глупых, многие были умнее Распутина. Э, напрасно. А вы бы съездили, да бы познакомились. Чрезвычайно оригинальный человек. Жалеть не будете. Эти слова английского корреспондента как-то запали мне в душу. Отчего не взглянуть в самом деле, может быть, чудо какое-нибудь пропущу? Иностранцы и те им предят. Наш петербургский корреспондент Русского слова Руманов знал Распутина, так сказать, по долгу службы и не выпускал его из своего газетного поля зрения. Поэтому мне не стоило никаких хлопот добиваться аудиенции. Вместе с Романовым мы поехали на Обводный канал, где жил тогда этот властитель дум. На наш звонок вышла скромненькая девица белошвейного типа, это, вероятно, дочь, и попросила нас подождать в первой комнате, где какие-то женщины с наружностью богомолок тихонько и степенно шушукались между собой, как тараканы за печкой. Доложить, пожалуйста, о нас Григорию Ефимовичу. Нас проводили в отдельную комнату, где пришлось подождать минут 20. Я уже потерял терпение, как неожиданно вошёл сам и протянул руку. Наружность Распутина была описана тысячу раз, и потому едва ли стоит на ней подробно останавливаться. Белая рубаха на выпуск, синие штаны, валенки. Волосы расчёсаны по-крестьянски, с пробором посередине и сильно смазаны маслом. Ростом большой, лохматая чёрная борода на животе поясок. Общее впечатление отбившийся от работы праздный мужик, лодырь из очень зажиточных и лакамых на господскую еду. Позвольте, Григорий Ефимович, с вами познакомиться. Сытин. Здорово, брат. Что тебе? Зачем пришёл, сказывай? У меня дела есть, некогда мне. Дел у меня особенного нет. А если вы имеете минуту времени, так потолкуем. Ну ладно, садись, коли так. Мы сели к столу. Я на диван, а Распутин на стул. При этом он так положил руку на стол и на руку голову, что лицо его было совсем близко ко мне. Ну, что тебе сказывай? Я, брат, просто пришёл повидать тебя. Ведь о тебе большая слава идёт. Интересно мне умного, большого мужика видеть. Ах, дурак какой ты, вот дурак. Разве у тебя мало умных мужиков? Ты поди по всей России всех умных мужиков знаешь? И умных, и дураков. Так мало тебе пришёл на меня посмотреть. Ну, смотри, брат, смотри, что тебе посмотреть надо. Говорят, Григорий Ефимович есть какая-то сила в тебе чарующая, и в делах, и в советах. Ай, вы все дураки и больше ничего. Что вам от меня надо? Ну, идут ко мне разные бабы, лукавые ченуши, даже министры. Распутин помолчал и неожиданно спросил: "Ты вот, Иван Дмитриевич, ко мне первый раз?" А хочешь, я к тебе приеду в Москву?» Это предложение застало меня врасплох. Переход был слишком неожидан. Но я все-таки имел твердость сказать. «Нет, Григорий Ефимович, ко мне не надо. У меня дел нет. О знакомствам с тобой я очень доволен. Прощай, будем знакомы». Не знаю, обидел ли Распутина мой чистосердечный отказ, но, кажется, что... Не обидел, вот так вспоминал Сытин. После 1917 года в бывшем доме Сытина работала редакция газеты Правда. Вот как вписал журналист Зазуля. В доме номер 48 была Правда. В этот двор не раз въезжал и входил Ленин. Большой двор был вечно занят автомобилями, рулонами бумаги, Сколько крупнейших людей эпохи проходили по этому длинному двору, часто покрытому пятнами масла и типографской краской, в стоящий глубоко во дворе редакционный корпус, сердце революционной печати, — вспоминал Зазуля. Ильич, видимо, приходил сюда и затем, чтобы навестить свою сестру, Марию Ильиничну, маняшу, как он называл ее, которая работала в правде. Затем правду сменил труд.